Не проходило ни одного состязания боксеров, где бы он не являлся для всех желанным рефери. Рефери – значит судья. Он принял участие в сочинении уставов нескольких клубов лондонского высшего света. Он основал ряд великолепных учреждений, из которых одно, а именно «Леди Гинея», существовало в Пельмеле еще в 1772 году. Там играли на золото.